Змея и павлин Однажды юноша по имени Ади, прозванный вычислителем, потому что он изучал математику, решил покинуть Бухару и отправиться на поиски великого знания. Его учитель посоветовал ему идти на юг и сказал при этом «Узнай значение павлина и змеи». Над этими словами и размышлял юный Ади в дороге. Путь его лежал в Ирак через Харасан. Достигнув конца дороги, он в самом деле увидел змею и павлина, которые о чем-то беседовали. Ади приблизился к ним и спросил, о чем они говорят. «Мы сравниваем наши достоинства», — ответили они. «Продолжайте, прошу вас», — сказал Ади. «Это как раз то, что меня чрезвычайно интересует». «Я думаю, что я гораздо важнее змеи», – начал павлин. «Я олицетворяю вдохновение, устремленность к небесам, к вечной красоте, другими словами, высшее знание. Мое предназначение – напомнить человеку о его собственных, известных ему качествах». «Я», – прошепела змея, – «олицетворяю собой то же самое». Подобно человеку, я привязана к земле. Этим я напоминаю человеку его самого. Я такая же гибкая, как он, потому что ползаю по земле, извиваясь. Человек об этом часто забывает. По преданию, я – страж подземных сокровищ». «Но ты вызываешь отвращение!» – воскликнул павлин. «Ты лукава, скрытна, ядовита». «Ты перечисляешь мои человеческие черты», — ответила змея, — «между тем, как я хочу указать на мое назначение, которое только что описала. Но взгляни на себя самого. Ты тщеславен, отвратительно толст, и у тебя противный голос. Ноги твои непомерно велики, а перья слишком длинны». Тут Ади вмешался в беседу. Наблюдая ваш спор, я понял, что ни один из вас не прав полностью. И все же вы можете ясно увидеть, если отбросите ваши личные предубеждения, что вместе вы являетесь поучительным примером для человечества. И Ади объяснил им, в чем их назначение, а они его молчаливо слушали. Человек привязан к земле как змея, и у него есть возможность подняться ввысь, подобно птице. Но имея в себе что-то от жадной змеи, он остается эгоистичным даже в этом высоком стремлении и оказывается похожим на надутого гордостью павлина. В павлине мы видим большие возможности человека, которые так и не смогли развиться правильно. Сверкающая чешуя змеи говорит о возможности красоты, В павлине же эта возможность проявляется в бьющей в глаза яркости хвоста. Только Ади это произнес, как услыхал внутри себя голос, сказавший ему. «Но и это еще не все. Два существа, которые ты видишь перед собой, наделены жизнью. Жизнь эта в целом определяется их свойствами». Они спорят друг с другом, потому что каждый из них привязан к своему собственному образу жизни, полагая, что самим своим существованием он осуществляет нечто истинное. Однако змея, охраняя сокровища, не может ими воспользоваться. Павлин, поражая красотой, сам напоминает сокровища, но это нисколько не способствует его изменению. Хотя они сами не способны извлечь какую-либо пользу из того, чем они обладают, их пример служит назиданием тем, кто может видеть и слышать. Изучаемый востоковедами таинственный культ змеи и павлина в Ираке основан на учении шейха Ади, сына мусафира, жившего в XII веке. Этот рассказ, сохранившийся в предании, демонстрирует, как дервишские мастера формируют свои школы на основе различных символов, которые они выбирают для иллюстрации своих доктрин. На арабском павлин означает также украшение, тогда как змея, По написанию, сходно со словами ⁇ организм ⁇ и ⁇ жизнь ⁇ Таким образом, символизм таинственного культа Ангела Павлина указывает на традиционную софийскую доктрину ⁇ внутреннего ⁇ и ⁇ внешнего ⁇ Этот культ по сей день существует на Среднем Востоке и имеет последователей в Британии и США, не связанных с иранскими последователями.